Около четырех пополудни я услышал, как за окном, надрываясь, кричат мальчишки-продавцы газет. «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!» Я вышел на крыльцо и кликнул одного из них. Почти во всю полосу газеты тянулся заголовок. «Бар сто отравлен! В теле найден стальной дротик!» Я прочел сообщение до конца. Я никогда еще не испытывал большего чувства досады. «Разумеется, она с Вульфом ни единого слова. Но я на это и не рассчитывал. Дело, похоже, проплыло мимо нашего носа. Я горевал и проклинал себя за то, что не так повел себя с Дервином, а потом и с самим Андерсоном, ибо был уверен, что дело уже у нас в кармане. Злость брала и на Вульфа. Выбрал время хандрить, подогревал я себя. Я снова вернулся к газете». Это был не дротик, а настоящая, хоть и короткая стальная игла. Все, как предполагал Вульф. И нашли ее в нижней части живота, пониже желудка. Как ни был я зол на Вульфа, но я решил показать ему газету. Я вошел в кухню и положил газету на стол прямо перед ним. И тут же снова вышел. «Арчи, приготовь машину!» «И вот тебе список!» — крикнул мне вдогонку Вульф. Я сделал вид, что не слышал. Позднее за покупками был послан фриц. На следующий день, в воскресенье, все газеты сообщили сенсацию о Барсту. Репортеры ринулись в Вестчестерский округ, но больше ничего нового не нашли. Я внимательно прочитывал все сообщения и немало узнал о гольф-клубе «Зеленые холмы» о семействе Барстоу, о Кимболе-отце и Кимболи сыне игравших в четверки с Барстоу, о докторе, давшем ошибочное заключение о причине смерти, и многое другое. Но все это было уже известно Вульфу после того, как он задал свой вопрос Анне Фиоре. Впрочем, газеты знали не так уж много, ибо пока еще не было гипотезы, как могла игла попасть в тело Барстоу, а догадки врачей о ядах и их особенностях были пока неопределённы. Вечером в воскресенье я решил отправиться в кино, строго наказав фрицу никому не открывать дверь. Не то, чтобы я кого-то ждал. Было похоже, что Андерсон решил обойтись без посторонней помощи. Возможно, он уже знает мотивы или раздобыл что-то, что нам неизвестно, и вполне удовлетворился этим. «В этот вечер я, возможно, бы напился, если бы это не было воскресенье. Вернувшись, я застал в кухне только фрица, мывшего посуду. Вульф уже ушел к себе. Я поджарил ломтик ветчины для бутерброда, налил себе стакан молока, поскольку обедал весьма скромно и уже успел проголодаться. Я заметил, что оставленная мною газета лежит на прежнем месте». Следовательно, Вульф даже не соизволил взглянуть на нее. Было уже за полночь. Перед сном я еще читал какое-то время, а потом долго не мог уснуть. Но, уснув, проспал до девяти утра. Спустив ноги с кровати, я неторопливо зевнул и приготовился встать, как вдруг шум над головой остановил меня. Наверху в оранжереи ходили. Я узнал эти шаги. Мне не померещилось. Это был не сон. Я выбежал в коридор и прислушался, а затем быстро сбежал вниз в кухню. Фриц был один и пил свой кофе. Скажи, Фриц, наверху это Вольф и Хорстман? А кто же еще? Спокойно ответил Фриц и улыбнулся. Он был рад видеть меня повеселевшим и почти счастливым. Когда одевшись я снова пришел в кухню, Меня уже ждали тушеный инжир и воздушный омлет. К чашке с дымящимся кофе была приложена утренняя газета. Уплетая инжир и омлет, я просматривал заголовки. Как вдруг, так и застыл с набитым ртом. Проглотив то, что было во рту, я уже медленнее стал читать еще раз. Текст был краток и в пояснениях не нуждался. Тем не менее... Я словно в поисках чего-то бегло проглядел остальные страницы. Это было объявление, заключенное в рамку, на восьмой полосе газеты. И оно гласило «Готово выплатить 50 тысяч долларов тому, кто даст любую информацию, могущую помочь поимке и справедливому наказанию убийцы моего мужа Питера Оливера Барстоу, Эллен Барстоу». Я прочел текст трижды, затем отложил газету. Когда я доил инжир и омлет и запил их тремя чашками кофе с гренками, я уже был совершенно спокоен. Пятьдесят тысяч. И это при том, что у нас с Вульфом почти ничего не осталось в банке. Это весьма заманчиво. Хотя дело не в деньгах. Само участие в таком громком процессе чего-нибудь достоит. Я все еще был спокоен и держал себя в руках, однако на часах было всего 20 минут одиннадцатого. Я вошел в кабинет, отпер сейф, смахнул, как обычно, пыль со стола и приготовился ждать. Когда ровно в одиннадцать вошел Вульф, вид у него был посвежевший и отдохнувший, а вот настроение, кажется, не улучшилось. Он молча кивнул мне, будто ему было все равно, здесь я или нет. Уселся в свое кресло и стал просматривать почту. Я ждал, решив отплатить ему таким же холодным безразличием. Но как только он перешел к проверке ежемесячных счетов из продовольственной лавки, я не выдержал. «Как самочувствие, сэр? Надеюсь, вы хорошо провели конец недели?» Он даже не поднял головы, но я заметил, как пришли в движение складки у рта. Спасибо, Арчи. Это было великолепно. Но проснувшись сегодня утром, я почувствовал себя таким разбитым, что будь я один, не встал бы с постели до конца дней своих. И тут я вспомнил об ответственности. Арчи Гудвин, Фриц Бреннер, Теодор Хорстман, что будет с ними? И я встал чтобы и дальше нести ее груз. Я не жалуюсь. Ответственность взаимна. Но свою долю, увы, я должен нести сам. Простите, сэр, вы ловко выкручиваетесь. Скажите просто, что вы заглянули в утреннюю газету и... Он сделал какую-то пометку на счете. Тебе не удастся разозлить меня, Арчи. И именно сегодня. «Какая газета?» «Я заглянул не в газету, а в саму суть жизни, что бурлит вокруг. Для этого мне газета не нужна. И вы, конечно, не знаете, что миссис Барстоу посулила 50 тысяч долларов тому, кто найдет убийцу ее мужа». Карандаш, делавший пометки на счетах, замер. Вольф не поднял глаз, но и не продолжил свое занятие. В молчании прошло несколько секунд. И вот он отложил счет и придавил его пресс-папье. Карандаш положил рядом и лишь после этого поднял голову и посмотрел на меня. «Покажи газету». Я показал ему сначала объявление миссис Барстоу, а затем газетную заметку на первой полосе. Объявление он прочитал очень внимательно. Заметку лишь пробежал глазами. «Интересно. Весьма интересно. Значит, мистеру Андерсону деньги не нужны, даже если есть возможность запросто получить их. Хм, всего минуту назад я говорил об ответственности. Знаешь, Арчи, о чем я думал сегодня утром лежа в постели?» Я думал, как ужасно и несправедливо было бы уволить старика Хорстмана и видеть, как эти живые, дышащие, надменные, избалованные прекрасные растения задыхаются без воздуха и чахнут без воды. Бог с вами, сэр. Да, но это лишь плод моей мрачной фантазии. Я не способен на такую жестокость. «Лучше продать их с аукциона, в случае, если я решусь снять с себя всякую ответственность и вознамерюсь вдруг уехать в свой дом в Египте, в котором я еще ни разу не был. Человек, который подарил его мне более десяти лет назад. В чем дело, Фриц?» У Фрица был какой-то странный вид, видимо, от наспех напяленного пиджака. «К вам леди, сэр!» «Имя?» «У нее нет при себе визитной карточки». Вульф милостиво кивнул, и Фриц поспешно скрылся за дверью. Через минуту он уже снова стоял на пороге, поклоном приглашая молодую женщину войти. Я тут же вскочил со стула, и, видимо, поэтому она направилась прямо ко мне. Но я кивком головы указал ей на Вульфа. Взглянув на него, она остановилась. — Мистер Нировульф, я Сара Барстоу. — Прошу, садитесь, — пригласил ее Вульф. — Примите мои извинения, что приветствую вас сидя. Я встаю лишь в крайних случаях. — Это и есть крайний случай, сэр. Глава седьмая «Из газет я уже многое знала о Саре Барсту. Ей 25 лет, окончила Смитовский университет, довольно популярна в своем кругу в студенческом городке Холландского университета, где ректором был ее отец, а также среди курортной элиты округа Вестчестер. Хороша собой, как писали газеты, и на сей раз не врали». Я смотрел, как она усаживается в кресло, не сводя глаз с Вульфа. На ней было светло-бежевое льняное платье и такое же легкое пальто. На голове аккуратная маленькая черная шляпка. По ее перчаткам я понял, что она сама водит машину. У нее было небольшое, но безукоризненное лепки лицо. Зрачки глаз были слегка расширены от волнения а припухшие веки говорили о том, что она устала и много плакала. Однако бледность лица не была болезненной и не портила ее. Голос у нее был низкий и глубокий. Она сразу же понравилась мне. Девушка попыталась было объяснить Вульфу, кто она, но он характерным движением указательного пальца остановил ее. «Нет необходимости, мисс Барстоу. Не утруждайте себя». «Я все о вас знаю. Вы единственная дочь Питера Оливера Барстоу. Лучше скажите, зачем вы пожаловали ко мне?» «Хорошо». Но тут она вдруг запнулась. «Разумеется, вы должны это знать, мистер Вульф», — поправилась она. «Но так трудно объяснить. Я хотела бы начать издалека». Она попыталась улыбнуться. Я пришла попросить вас помочь мне, только не знаю, насколько это возможно. Я сам скажу вам это. О, да, конечно. Прежде всего, вам известно, что моя мать поместила в сегодняшней газете объявление. Вульф кивнул. Я читал его. Мистер Вульф, я, то есть вся наша семья, мы просим вас не принимать его всерьез. Вульф с тяжелым вздохом опустил подбородок на грудь. «Странная просьба, мисс Барстоу. Должен ли я поступить так же странно и немедленно согласиться? Или вы изложите мне причину вашей просьбы?» «Разумеется, причина есть». Она снова замялась. «Это отнюдь не семейная тайна, нет. Все знают, что мама временами...» Словом, она иногда не отвечает за свои поступки. Она смотрела на Вульфа глазами, к которым нельзя было не поверить. «Не подумайте ничего плохого, и дело совсем не в деньгах. У меня с братом их более чем достаточно, и я совсем не скряга». «Нет-нет, мистер Вульф, вы не думаете, что моя мать психически нездорова или считается недееспособной, но вот уже несколько лет бывают моменты, когда она нуждается в особой нашей заботе и любви. А все это произошло именно в одной из таких ее состояний. Нет, она не мстительна, и все же она поместила это объявление. Мой брат считает, что она жаждет крови. Наши близкие друзья, конечно, все поймут, но вот другие... Ведь мой отец был хорошо известен в самых широких кругах. Мы благодарны тем, кто разделяет наше горе, но мы не хотели бы, отец не хотел бы, чтобы они думали, будто мы жаждем отомстить, и поэтому обратились к полицейским ищейкам». Но тут она ахнула и умолкла, испуганно взглянув сначала на меня, потом на Вульфа. «Вы назвали меня ищейкой, мисс Барстоу, Но я не обижаюсь. Продолжайте». «Простите меня, бестактную дуру. Лучше было бы, если бы доктор Бредфорд сам пришел к вам и все объяснил». «Значит, доктор Брэдфорд знает о вашем визите ко мне?» «Да, то есть он разделяет мое мнение». «А ваш брат?» «Он... да, он тоже. Он очень сожалеет, я имею в виду, что появилось это объявление» и не совсем одобряет мой визит к вам. Он считает, что это ничего не даст. Он, видимо, исходит из бытующего предубеждения, что раз и пущена по следу, ее не остановить. Не так ли? Наверное, он хорошо знает собак. Вы все сказали, мисс Барстоу? Я хочу сказать, это все ваши причины? Она тряхнула головой. «Разве этого мало, мистер Вульф?» «Итак, если я вас правильно понял, вы против того, чтобы предпринимались какие-либо усилия найти и наказать убийцу вашего отца?» Она испуганно уставилась на него. «Почему вы так решили? Я этого не говорила». «Но вы именно об этом попросили меня, не предпринимать никаких мер». «Не так ли?» Она сжала губы. «Вы неправильно поняли меня. В вашем изложении это звучит ужасно». «Отнюдь нет. Возможно, грубо, но предельно ясно. Я понимаю ваше взволнованное состояние, но я-то спокоен, и разум мой ясен». «Ваша позиция, как вы мне ее изложили, не совсем разумна. Можете просить меня о чем угодно, но ваши просьбы не должны противоречить одна другой, или же одна исключать другую. Вы можете, например, сказать мне, что хотя вы и хотите, чтобы я нашел убийцу, но вместе с тем...» Просите меня не надеяться на обещанное вашей матерью вознаграждение? Я прав? Вы об этом просите меня? Нет, вы сами знаете, что нет. Хорошо. В таком случае вы просите не искать убийцу, дабы не поощрять стремление вашей матери к отмщению. Так или нет? Я уже сказала «нет». «Или вы хотите мне сказать, что я могу искать убийцу, если мне хочется, и я могу воспользоваться в случае успеха своим правом на вознаграждение, раз оно объявлено. Но ваша семья осуждает это из моральных соображений». «Да, губы ее задрожали». Но она быстро справилась с собой и, резко встав, внезапно выкрикнула ему прямо в лицо. «Нет!» «Господи, зачем я пришла к вам? Профессор Готлип ошибся. Вы, возможно, умны, но...» «Прощайте, мистер Вульф!» «Прощайте, мисс Барстоу!» Вульф не шелохнулся в кресле. «Извините, по техническим причинам прощаюсь с вами, сидя!» Она направилась к двери, но на полпути замедлила шаг, остановилась и повернулась к нему. После секундного раздумья она, отчаявшись, выпалила. «Вы настоящая ищейка! Да-да! Вы бессердечны!» «Возможно», — спокойно ответил Вульф и вдруг поманил ее пальцем. «А ну-ка вернитесь, мисс, и снова сядьте в кресло. Вы пришли по слишком серьезному делу» чтобы из-за минутной вспышки раздражения все погубить. Вот так-то будет лучше. Самообладание — это бесценное качество. А теперь, мисс Барстоу, я скажу вам, что из создавшегося положения есть два выхода. Первый. Я категорически но в вежливой форме отвергаю ваше предложение в том виде, в каком вы его сделали, и мы расстаемся, сохранив друг к другу неприязнь. Второй. Вы отвечаете мне на несколько вопросов, и мы потом вместе решаем, что делать дальше. Какой из них вы предпочитаете... Она была потрясена, но держалась хорошо. За эти два дня я только и делала, что отвечала на вопросы. Охотно верю. Представляю, какие это были нелепые вопросы и каким тоном они задавались. Но я не отниму у вас много времени и не оскорблю вас глупостью вопросов. «Как вы узнали, что я имею какое-то отношение к этому делу?» Она была явно удивлена. «Как узнала? Да ведь вы все это и начали, не так ли?» «Это была ваша догадка. Это всем известно. Даже в газетах об этом писали. И не только в Нью-Йорке, но и у нас в Уайт-Плейнс. Я не мог удержаться от улыбки». «Разве Вульф забыл, что Дырвин не поленился вызвать Бена Кука и хотел отправить меня в участок?» Вульф кивнул. «А вы обращались к мистеру Андерсону с той просьбой, с которой обратились ко мне?» «Нет». «Почему?» Она заколебалась, прежде чем ответить. «Не считала нужным. Даже не знаю, как это вам объяснить». «А вы попробуйте, мисс Барстоу, не потому лишь, что мало верили в то, что он способен вам помочь». Она вся напряглась, ее руки, лежавшие на коленях, очень красивые, с тонкими сильными пальцами, сжались в кулаки. «Да», — резко ответила она, — «хорошо. Но почему вы решили, что я смогу?» «Я не думала», — начала она. Но Вульф прервал ее. Успокойтесь и соберитесь с мыслями. Я задаю вам простой и честный вопрос. Не потому ли, что вы считаете меня более компетентным, чем мистер Андерсон? Или потому, что я первым догадался о преступлении? Да. «Значит, потому что я каким-то образом понял, что ваш отец был убит отравленной иглой силой, выброшенной из ручки клюшки для гольфа?» mm. «Я не знаю». «Потерпите, я скоро закончу». «Мой второй вопрос. Задаю его из чистого любопытства. Кто подал вам странную мысль, что я именно тот чудак, который согласится удовлетворить вашу идиотскую просьбу? Не знаю, право не знаю, но я должна была что-то делать. Поэтому, когда я услышала, как профессор психологии Готлип упомянул ваше имя, он написал книгу «Современная криминология». А, это та книга, которую каждый умный преступник «Должен подарить всем знакомым сыщикам». «Может быть. Но мнение профессора Готлиба о вас скорее положительное. Я позвонила ему. Он меня предупредил, что психоанализу вы не поддаетесь, ибо ваша интуиция от дьявола. И еще, что в своем деле вы тонкий художник и порядочный человек. Поэтому я и решила приехать к вам, мистер Вульф. «Прошу вас, прошу!» Я испугался, что она сейчас расплачется, а мне бы этого не хотелось. Но Вульф быстро привел ее в чувство. «Все, мисс Барстоу, это все, что я хотел знать. А теперь сделайте мне одолжение. Позвольте мистеру Гудвину показать вам мою оранжерею». Она насторожилась. Но Вульф успокоил ее. «Это не хитрость с моей стороны, мисс Барстоу, и не уловка. Просто моей интуиции надо остаться наедине с дьяволом. Всего полчаса, не более. К тому же я должен сделать несколько телефонных звонков. Когда вернетесь, думаю, у меня будет к вам предложение». Он взглянул на меня. Фриц позовет вас, Арчи!» Она встала и беспрекословно последовала за мной. Я был рад поскорее увести ее, измученную страхами и подозрениями. Вместо того, чтобы предложить ей подняться на верхний этаж по лестнице, я решил воспользоваться персональным лифтом хозяина. Едва мы вышли из лифта, как она испуганно схватила меня за рукав. «Почему мистер Вульф велел вам отвести меня сюда, мистер Гудвин?» Я укоризненно покачал головой. «Мисс Барстоу, не спрашивайте меня. Даже если бы я знал, я не сказал бы вам, поскольку я не знаю. Так что давайте лучше полюбуемся орхидеями». Открыв дверь в оранжерею, я увидел, как в хол вышел садовник. «Теодор, все в порядке», — успокоил я старика. «Можно нам посмотреть на орхидеи?» Он кивнул и опять скрылся в своей коморке. «Сколько бы раз я не вступал в это царство тропических растений, у меня неизменно захватывало дух, как при виде головокружительной петли в воздухе или полета копья, подобного почерку молний. Вульф предпочитал каменные скамьи и железные угловые стеллажи для своих красавиц». А систему орошения придумал сам Хорстман. На этом же чердачном этаже находилась коморка садовника, кладовка для хранения грунта и небольшое угловое помещение, где Хорстман и мой хозяин выращивали новые сорта, проводили опыты по селекции и прочее. В самом дальнем углу чердака у шахты грузового лифта Было отдельное помещение для хранения садового инвентаря, цветочных горшков и всех компонентов грунта. Песка, торфа, глины, угля и прочего. Стоял июнь. Циновки на стеклянных стенах теплиц были подняты. И шаловливые солнечные зайчики бегали по листьям и гордым головкам цветов. Меня всегда завораживала эта игра красок и света. И мне не терпелось узнать, какое впечатление это произведет на Сару Барстоу. Но, видимо, ей и мне одинаково трудно было тут же полностью переключиться на созерцание этого великолепия. Я догадывался, о чем она думала, а у меня из головы не шло объявление ее матери в газете. Правда, девушка из вежливости сделала вид, что заинтересовалась орхидеями, теми, что были к ней поближе. Я, следивший за выражением ее лица, сразу заметил, когда интерес стал искренним. Она вдруг сама подошла к боковой скамье, где стояло не более двух десятков горшков с яркими и красивыми орхидеями. Это меня обрадовало. Я остановился за ее спиной. «Невероятно!» — тихо промолвила она. «Никогда еще не видела таких удивительных красок». «Да, это гибрид двух сортов». В природе их не существует. С этой минуты она уже по-настоящему заинтересовалась всем, что видела. Экскурсия по оранжерее, как положено, сопровождалась моими краткими комментариями, как был получен тот или иной сорт. Но, кажется, это мало ее интересовало. Она все время о чем-то думала. Поэтому самым большим сюрпризом для меня было то, что, покидая оранжерею, Она вдруг увидела малютку Мельтонию голубую и пришла в неописуемый восторг от изящества ее лепестков. Я рассеянно соглашался, думая уже о другом, ибо моя голова была занята догадками, что Вульф намерен делать дальше. Наконец появился Фриц. С почтительным поклоном он по всем правилам объявил, что Вульф ждет нас. Ухмыльнувшись про себя, я хотел было легонько ткнуть его пальцем в ребро, но передумал, ибо знал, что уж этого он мне не простит никогда. Вульф сидел в той же позе, в какой мы его оставили, и казалось, что он не покидал своего кресла. Он кивком пригласил мисс Барстоу и меня сесть и, не выказывая нетерпения, ждал, когда мы это сделаем». «Вам понравились цветы?» — спросил он, когда мы уселись, обращаясь, разумеется, к мисс Барстоу. «О, они просто великолепны!» — воскликнула девушка. И я увидел, что теперь она смотрит на Вульфа со совсем иными глазами. «Но слишком много красоты!» Он довольно кивнул. «Да, первое впечатление всегда такое!» Но при длительном общении с ними понемногу теряешь это чувство красоты. Тем более, что знаешь их коварный характер. Впечатление, которое они на вас произвели, — это иллюзия, обман. Слишком много красоты. А ведь так не бывает. Возможно, вы правы, — ответила девушка, которая, как я понял, уже не думала о цветах. «Да, возможно. Во всяком случае, вы неплохо провели время, и вам, разумеется, не терпится узнать, как провел его я. Прежде всего, я позвонил в банк и попросил подготовить мне справку о финансовой благонадежности Элен Барстоу, вашей матери, а также...» о подробностях завещания, оставленного вашим отцом. Затем позвонил доктору Брэдфорду и попытался убедить его нанести мне визит сегодня во второй половине дня или же вечером. Он сослался на занятость и отклонил мое приглашение. Пять минут назад мне звонили из банка, и сообщили все, что меня интересовало. Тогда я послал фрица за вами. Вот и все, что я успел сделать за эти полчаса. Девушка заметно начала нервничать. Упрямо сжав губы, она, казалось, не собиралась идти навстречу моему шефу. А он продолжал. «Я обещал сделать вам предложение. Итак, вот оно. Арчи!» Возьми блокнот и записывай слово в слово все, что я буду говорить. Я приложу все усилия, чтобы найти убийцу Питера Оливера Барстоу. Вам, Сара Барстоу, я обязуюсь сообщать о всех своих действиях, и если у вас не будет возражений, информировать о своих действиях, Также государственные власти. В свое время я представлю вашей матери счет на ту сумму, которую она сама определила как вознаграждение. Если мои поиски и расследования приведут к заключению, что убийцей является тот, кого вы подозреваете, и вы будете пытаться спасти его от правосудия, «Я немедленно прекращаю всякие дальнейшие действия, и все остается известным только нам с вами и мистеру Гудвину. Никто другой в это не должен быть посвящен. Одну минуту не перебивайте. Я держу речь, мисс Барстоу, и прошу выслушать меня до конца». «Еще два важных момента. Я делаю вам это предложение в корректной форме, не нарушающей моральных правил. Я не государственный служащий, даже не член Ассоциации Адвокатов и никогда никаких присяг не принимал. Опасность быть обвиненным в пособничестве меня не пугает. Итак... Если ваши подозрения и страхи в процессе моего расследования подтвердятся, я его немедленно прекращаю, как и любое раскрытие и оглашение фактов. Но как быть в таком случае с вознаграждением? В душе я романтик и сентиментален, и не буду включать в мое предложение в письменной форме Пункт о непременном при всех условиях вознаграждении. Я не люблю слово «шантаж», но, несмотря на мою сентиментальность и романтизм, я не страдаю от гордыни и поэтому не намерен отказываться от заслуженного вознаграждения. Арчи, прочитай-ка для верности вслух все, что ты записал. Но мисс Барстоу внезапно помешала мне это сделать. «Но это же... это полный абсурд!» — воскликнула она. Вульф погрозил ей пальцем. «Прошу вас, не надо, мисс Барстоу. Надеюсь, вы не станете отрицать, что пришли ко мне с вашей дурацкой просьбой именно потому, что хотите кого-то выгородить. Полноте, мисс Барстоу!» «Давайте будем вести нашу беседу на достойном уровне!» «Читай, Арчи!» Я начал читать, а когда закончил, Вульф, обращаясь к девушке, сказал... «Мисс Барстоу, я советую вам принять это предложение. Я все равно буду продолжать расследование». И если ваши опасения подтвердятся, вам все равно понадобится помощь. В этом случае вы могли бы воспользоваться моими услугами. Мое предложение, кстати, продиктовано не альтруизмом, а вполне эгоистическими целями. Если вы примете его, я ожидаю от вас заинтересованного сотрудничества» ибо это в ваших интересах, независимо от исхода, и поможет вам поскорее избавиться от всего этого кошмара. Если вы не согласны, то мне придется преодолевать препятствия без вашей помощи. Вот и все. Я не альтруист, не просто добрый дядя. Я обыкновенный человек, который не прочь подзаработать, когда можно. «Вы сказали, мисс, что там, в моей оранжерее, слишком много красоты. Вернее, будет сказать, слишком много расходов. Знаете, во что обходится выращивание орхидей?» Сара Барсту молча смотрела на него. «Итак, решено». Разумеется, никаких подписей. Это будет то, что обычно любят называть джентльменским соглашением. И первым шагом в его исполнении будет визит мистера Гудвина к вам завтра утром. Торопиться не будем. Цель его — поговорить с вами, вашим братом и, наконец, с вашей матерью. «Разумеется, с вашего разрешения. И еще с тем, кого...» «Нет!» — взорвалась она и тут же умолкла. «Не-нет!» «А да!» «Извините, но это необходимо. Мистер Гудвин — человек тактичный, вежливый, умеет молчать, а главное — необычайно храбрый. А это очень важно, скажу я вам, мисс Барстоу» он уперся ладонями о край стола и отодвинул кресло потом положил руки на подлокотники и встав во весь рост так и остался стоять перед ней а сейчас отправляйтесь домой или по делам если они у вас есть многим трудно думается в моем присутствии я им оставляю мало места для этого я понимаю «Вы страдаете, вас мучают сомнения, но вы должны освободить свою голову от всего, чтобы дать ей возможность хорошенько думать и решать. Идите, купите себе шляпку, назначьте назначьте свидание или позаботьтесь о своей матери. Позвоните мне сегодня вечером между шестью и семью». «И сообщите, когда завтра утром мистер Гудвин может нанести вам визит, или вы не желаете его видеть, и отныне мы враги, а теперь идите». Она поднялась с кресла. «О боже, я не знаю, не знаю». «Пожалуйста, сейчас говорит не разум, а чувство и страх». «Я не хочу быть вашим врагом!» Она приблизилась к нему и, вскинув подбородок, посмотрела ему прямо в лицо, прямо в глаза. «Я верю вам!» — наконец сказала она. «Я действительно верю, что вы не хотите быть моим врагом!» «Да, не хочу!» «До свидания, мисс Барстоу!» «До свидания, мистер Вульф!» Я сопровождал ее до самой двери, ожидая, что она попрощается и со мной. Но она молчала. Я посадил ее в темно-синий двухместный автомобиль, который она оставила у края тротуара. Когда я вернулся в кабинет, Вульф снова сидел в кресле. Остановившись у его стола, я пристально посмотрел на него. «Итак, что вам известно?» — спросил я. — Мне известно, Арчи, что я голоден. Как приятно, что снова вернулся аппетит. Целых две недели у меня его не было. Щеки его пошли складками. А это означало, что он изволил улыбнуться. Разумеется, я был взбешен и продолжал сверлить его разгневанным взглядом. Вы хотите сказать, что в пятницу, субботу и воскресенье вы... — Да, ел. Но заметь, без всякого аппетита. Ты не представляешь, как я молил Господа, чтобы аппетит вернулся. И вот видишь, он вернулся. Ланч через двадцать минут. У нас еще есть время. Мне стало известно, что в гольф-клубе имеется некая должность которая называется «Тренер-профессионал». Узнай, кто занимает эту должность в гольф-клубе «Зеленые луга» и поищи, нет ли кого среди наших благодарных клиентов, кто мог бы замолвить за нас рекомендательное словечко по телефону. Пригласи тренера отобедать у нас и как можно скорее. Сразу после ланча «Отправишься в клинику к доктору Натаниэлю Брэдфорду и по дороге заедешь в библиотеку. Мне нужны кое-какие книги». «Слушаюсь, сэр. О ком, по вашему мнению, так тревожится мисс Барстоу?» «Не сейчас, Арчи. Я, терзаемый голодом, предпочитаю эти несколько минут перед ланчем». Провести в спокойном его ожидании. Потом поговорим. Глава восьмая Во вторник, 13 июня, в девять утра, я уже был в поместье Барстоу. Ворота мне открыл полицейский. Рядом с ним был личный телохранитель семейства Барстоу. И мне пришлось долго убеждать их, что я Арчи Гудвин — и Сара Барстоу действительно меня ждет. По их мнению, я больше смахивал на проныру фоторепортера, которые готовы весь день висеть на деревьях, лишь бы получить сенсационный снимок для своей газеты. Дом Барстоу стоял в самой нижней точке между холмами, в семи милях к северо-востоку от Плезентвиля. Он был из серого камня, довольно большой по моей прикидке, комнат на 20, окруженный множеством служебных построек. Проехав метров 300 по обсаженной кустарникам и деревьями главной аллеи, я обогнул лужайку и остановился под навесом крыльца. Две ступени вели на выложенную плетником террасу. Это был боковой вход, главный же находился за углом и смотрел на лужайку. Убавив скорость, я ехал по поместью не спеша, про себя думая, что 50 тысяч долларов – не такая уж потеря для этого семейства. Для этой поездки я облачился в темно-синий костюм и голубую сорочку с бежевым галстуком, и, конечно же, на мне была моя знаменитая Панама, которую я совсем недавно получил из чистки. Словом, я считал, что одет именно так, как положено для такого визита. Сара Барстоу ждала меня в десять, и я был пунктуален. Оставив машину на площадке за домом, я поднялся на террасу и нажал кнопку звонка. Наружная дверь с террасы в комнаты была открыта, но за ней была другая, затянутая сеткой от москитов. Через нее я попытался разглядеть, есть ли кто поблизости, но это было бесполезно, и я стал ждать.